Глава тринадцатая Мэгги решила, что игровую комнату нужно слегка обновить. Она выкинула пару древних сломанных стульев с твердыми спинками и заменила их двумя ярко раскрашенными пуфами. Кроме того, она расставила по комнате горшки с растениями, комнатную пальму и герань, хорошо прогретые летним солнцем. Когда она оставила герань на низкий столик, ее внезапно охватило какое-то странное чувство. Она испытала короткий приступ головокружения и словно при динамической съемке увидела Алекса на раскопках в замке. «Как такое может быть?» — произнесла она вслух. Сэм отвлекся от игрушек и улыбнулся Мэгги. «Ему это не понравится, верно, Сэм?» «Да». «Захвати куртку. Мы уходим». Работа на раскопках за пределами замка, как обычно, была в разгаре. Алекс в спецовке и резиновых сапогах расхаживал с хмурым видом. Он давал указания студентам установить несколько индикаторов уровня. Вокруг участка раскопок были выстроены деревянные мостки, чтобы посетители могли беспрепятственно наблюдать за так называемой живой археологией. Но не так-то просто переманить публику из кинотеатров, торговых галерей или даже уютных домашних кресел. Одним словом, затея не увенчалась большим коммерческим успехом и к вящему раздражению Алекса, На него глазели разве что школьники, да какая-нибудь случайная парочка. Но когда в этот день он отвлекся от работы, то увидел, как по деревянным мосткам к нему шагают жена и сын. «Эй, в чем дело?» «Нашел что-нибудь?» — спросила Мэгги. «В общем-то, нет. Ничего интересного сегодня не нашел?» «Не пуговицы, а что?» «Не пуговицы», — повторил Сэм. Мэгги сошла с деревянного настила и направилась в дальний конец раскопа. «Копай здесь!» «Что?» — засмеялся Алекс. «Просто копай здесь!» «Почему?» «Потому что ты кое-что найдешь!» «Но нельзя копать, где захочешь, правда, Сэм? Участок превратится в кроличий садок, да, Сэм?» «Нет», — сказал мальчик. «Ну, дело твое», — бросила Мэгги. «Идем, Сэм». Она подхватила ребенка на руки и вернулась тем же путем, что и пришла. «Скажи папе до свидания». «До свидания», — пробормотал Сэм. «И они ушли». Алекс посмотрел на то место, где, по мнению Мэгги, нужно было копать. Покачал головой и снова принялся руководить раскопками. Вернувшись домой, Мэгги решила систематизировать изучение дневника. Она стала перечитывать записи подряд, день за днем, в надежде собрать побольше информации об авторе, Белле. Но это оказалось не так просто. Мэгги вовсе не была уверена, что записи делались в хронологическом порядке, Да и на некоторых страницах по-прежнему были одни только рецепты. Другие страницы приходилось воскрешать, либо прижимая к ним ладонь, либо для большего эффекта, разглаживая их теплым утюгом. В иных случаях даже тепло не помогало целиком проявить запись. Но несмотря на трудности Мэгги с каждым разом, Узнавала все больше. Крапива обжигает пальцы, но от кипячения она теряет жгучесть. Тогда она становится противоядием от боли голова, грибов, ртути и белины. А крапивное масло смягчает сжение от ее собственных колючек. Собирать в июле и августе, и она послужит хорошей защитой. Другие записи были причудливыми и непоследовательными. А говорит, что мотыльки — это души умерших. Но я говорю чепуха. Нам следует отделять такие суеверия от истинного знания. На следующей странице обнаружилась запись, которую Мэгги не смогла прочесть целиком. Теперь... Я беру обратно свои слова о мотыльках, потому что пропущена излилась на меня и показала мне и говорила мне, что я не должна противоречить моей темной сестре. Мой страх, пропущена, я думала, что умру. Почему я позволила темной сестре помыкать мною? Мы ведь приложили. Пропущено. И от такого применения летательной мази я теперь отказываюсь. Размельчить и потолочь сонную одурь и болиголов и... Пропущено. И чемерицу и пропитать свиным жиром. Но потом надо... Пропущено. Заигрывать со смертью во имя Гекаты. И я ее видела. Пропущено. Что надо летать, а я боюсь взглянуть в ее лицо. Пропущено. И предупреждение для всех, кто вступил на эту тропу. Почему я позволила темной сестре помыкать мною? Мэги изо всех сил старалась вернуть к жизни пропущенные слова но ей никак не удавалось это сделать. В местах пропусков страница была заляпана чем-то жирным, поэтому полный рецепт не подлежал восстановлению. О летательной мази Мэгги слышала и раньше. Но кто была темная сестра, если не сама таинственная А? Сэм был в игровой комнате. Плавал, как мелкая рыбешка. Ему нравилась эта игра, но куда интереснее было играть с кем-то. Например, когда он плавал, его друг доктор, было проще услышать шум волн и плеск воды. Доктор Сэму нравился. Мальчик встал с пола и огляделся в поисках какого-нибудь другого занятия. У него был ящик с яркими пластмассовыми кубиками. Он держал его в углу комнаты рядом с геранью. Сэм в развалочку подошел к ящику и рванул его на себя. Тут он почувствовал, что на лицо ему брызнула какая-то влага. Его точно хлестнули по щеке. Кто-то в него плюнул. Прикоснувшись рукой к лицу, Сэм вытер плевок, скользкий и холодный. Мальчик посмотрел по сторонам, но в комнате больше никого не было. Он все еще оглядывался, пытаясь понять, откуда в него плюнули. Но тут вторая капля еще более хлестнула его по лицу. На этот раз он понял, откуда плевок. Вытирая лицо, Сэм стал медленно отползать назад, подальше от низкого столика, где стояла герань. Когда Мэгги спустилась в погреб проверить, как дела у Сэма, Она обнаружила, что он сидит, прижимаясь к стене. «Сэм, что ты делаешь?» «Ничего». «У тебя все в порядке?» Она подняла его. «Да». Но Мэгги стала не по себе. Она огляделась по сторонам. В воздухе чувствовался неприятный запах. Не то чтобы сильный, но резко и стойкий. Мэгги бросила взгляд на гору игрушек. Потом посмотрела на герань, затем на новые пуфики. Наконец она заметила пятно, просачивающееся из-под ковра. У нее возникло нехорошее предчувствие. Сэм казался непривычно подавленным. Все еще обнимая сына, Мэгги отодвинула ковер ногой. Новые деревянные плитки постигла та же участь, что и старые. На них проступило знакомое странное пятно. Мэгги наклонилась и потёрла древесину пальцем, но там было сухо. Очертания, которые в прошлый раз напомнили ей лицо, появились вновь. Мэгги ногой задвинула ковер на место, закрывая гадкое пятно. — Ну, Сэм, рассказывай. Мальчик не желал говорить. Мэгги знала, что давить на него бесполезно. Он боялся наказания за вранье. Сэм пробормотал что-то неразборчивое. Что — Что-что? — Скажи мне, Сэм, мне ты можешь рассказать что угодно. — Это тетя. Мэгги вздрогнула. «Идем. Поднимаемся в гостиную и зажгем камин».